Порицание. Я исполнен решимости встретиться с настоятелем в храме, чтобы разобраться с этой путаницей. Что он имел в виду, сказав: "Все вас там ждут"? Моя голова, словно солнце или парик, вживленный в лысый череп, она то ли в затмении, то ли в тени, оказавшийся не на своем месте. Я прихожу в деревенский храм, где живет настоятель Клеп. Перед храмом стоят пять или шесть местных жителей, не давая мне войти. Кто-то наблюдает за своим скотом, за буйволами, пощипывающими травку неподалеку, Других окружили куры, клюющие землю в поисках пищи, а еще кого-то обезьяны и свиньи. Странное зрелище, что нет других мест, где люди могут выгуливать свою живность, вместо того, чтобы позволить ей путаться под ногами и мешать пойти. Я осторожно пробираюсь мимо животных, ощущая легкое облегчение от того, что эти люди вроде как и не дожидаются меня, чтобы схватить на месте. Я замечаю стоящих по обеим сторонам ворот в храм двух стариков-охранников. Старик слева машет мне и кричит: "Иди скорее, настоятель тебя уже ждет!» Ну, тогда ладно. Я вхожу в ворота храма, и вдруг Словно разверзается ад. Группа людей пытается ворваться в храм вместе со своими животными, умоляя двух стариков-охранников впустить их внутрь. Охранники преграждают им путь и настойчиво просят меня войти в ворота, не оглядываясь. Мне ничего другого не остается, как только повиноваться их научению, и я вхожу. Я направляюсь прямо к дому настоятеля Клепа, расположившемуся у пруда настолько обширного, что вокруг него можно совершить забег на среднюю дистанцию. Плавающая на поверхности пруда ряска придаёт воде темно-зеленый цвет, и под ней, без сомнения, плавают разнообразные рыбы, толстые и безмятежные в этом святилище, где убийство за причину. Посреди пруда Под навесом маленькой беседки медитирует настоятель, и словно предвидя мой приход, он открывает глаза и встаёт. Когда я ещё только собираюсь к нему подойти, поднимает руку, давая мне знак, чтобы я не приближался. Странно. Не так быстро, Сиам, предупреждает он меня из беседки. Ты не можешь подойти к этой беседке по деревянному мостику. Прошу прощения. Я тебя не слышу. Ты не можешь пройти по мостику к этой беседке. Но почему? Ты слишком тяжелый. Мостик обвалится. Я озадачен. Что это все значит? Он сам попросил меня прийти сюда к нему, а теперь раздувает из этого целое событие. Я надо заметить, и не хотел к нему приходить. А где люди, которые, по его словам, меня здесь ждут? Я никого не вижу, кроме настоятеля. Если ты хочешь меня о чем то спросить, то прошу тебя, спрашивай сейчас. Меня ждет неотложное дело, и боюсь, я не смогу провести тут много времени, говорю я с нескрываемым раздражением. Не торопись, сам. Твое самое неотложное дело здесь, и нет ничего более неотложного. Это что, какая-то нравоучительная загадка? Но ты сказал, что меня тут ждут люди. Да, ждут. Но я никого не вижу. То, что ты их не видишь, не означает, что их тут нет. Ну вот, опять он за свое, сплетает загадки точно лежащей Будда. Есть много вещей, которые тебе сейчас недоступны. Они станут явными только если ты прыгнешь в воду. Он верно шутит. И какое неотложное дело потребует от меня прыгнуть в воду? Прошу тебя, прыгай. Плыви ко мне и к тем, кто ждет тебя в беседке. И тогда тебе откроется истина. Не смыслится, я ни за что этого не сделаю. Ты хоть понимаешь, что пришел сюда не один. Он не только хочет, чтобы я прыгнул в пруд, Но ещё и пугает меня странными репликами. Я озираюсь вокруг и не вижу ни души. Ты здесь вместе со своим кармическим кредитором из прошлой жизни, продолжает он. Когда ты собирался войти в ворота, ты видел жители деревни перед храмом? Это странствующие призраки, которые бродят в сопровождении своих кредиторов. Охранники не впустили их в ворота. Ты же напротив смог войти, потому что я попросил охрану впустить тебя внутрь. Тебе еще не пришло время умирать. Да о чем ты говоришь? Я начинаю нервничать, и вдруг я ощущаю позади черную тень, нависшую надо мной. На тебя открыли охоту. А ведь именно это со мной происходит. Ты прав, отец, восклицаю я. Ну вот. Теперь, когда ты понял эту часть, тебе надо просто разорвать путы своего долга, прыгнув в воду и поплыв ко мне. Я колеблюсь. А почему я не могу просто пройти по мостику? потому что по мостику вслед за тобой устремится твой кредитор, но они не умеют плавать в этом священном пруду. Я все еще не желаю прыгать в воду. Не теряй времени, его и так мало. Властитель буйвал альбинос позади и уже готовится поднять тебя на рога. Внезапная дрожь пробегает по всем четырём костям моего копчика, мгновенно посылая предупреждающий сигнал в мозг. Я прыгаю в воду, всё моё тело содрогается от пронизывающего холода, и дело не просто в температуре воды. Все ощущения кажутся мне странными: и едкий смрад ила, и затхлый влажный запах водяной растительности и плавающей ряски, и липкость слизи подводного мира, отчего волосы по всему телу торчат. Мое лицо омывают какие-то ошметки. Со дна, словно отталкивая меня, возносятся пузырьки. Вода загустевает, обращаясь в омерзительную черную смолу. И что мне теперь делать, воплю я. Плыви, быстро плыви ко мне, бадпит настоятель в ответ. Я изо всех сил отталкиваюсь от воды руками, но мое тело, похоже, не в состоянии двигаться. Такое впечатление, что я плыву на одном месте с единственной целью утомить все мышцы рук и ног. Я оглядываюсь назад на кромку пруда, Никого не видно. Голос настоятеля требует от меня продолжать плыть к беседке. Я слышу его предупреждение, что властитель буйвол альбинос уже прыгнул в воду. И в этот момент до меня доносится громкий всплеск. И вдруг я замечаю колоссального зверя с человеческим туловищем и головой буйвола. У него гладкая розовая кожа, а туловище вдвое больше моего по размеру, и он направляется прямо ко мне. Я издаю пронзительный вопль, когда наконец вижу его собственными глазами. Священный пруд выявил истинный облик моего кредитора. Настоятель оказался во всем прав, за исключением того факта, что мой кармический кредитор все же способен войти в воду. Я вновь собираюсь силами и яростно гребу руками, чтобы ускорить свое движение. Я сворачиваю вправо и ныряю в мутную воду, стараясь оттолкнуться от воды вперед, одновременно схватившись за кромку и удерживая дыхание как можно дольше. Я выныриваю у противоположного края пруда. А властитель Буйвол Альбинос плывет за мной. Я-то думал, что если плавать кругами по пруду, я смогу избавиться от его погони и совсем забыл, что мне надо плыть к беседке. Настоятель подбадривает меня, но я едва его слышу. От страха у меня звенит в ушах. Когда у меня получается снова расслышать его слова, я уже на другой стороне. Я вспрыгиваю на кромку пруда и прижимаюсь к ней, переводя дыхание. С нашей выносливостью мы, люди, не приспособлены к жизни под водой. Эта выносливость истощает нас физически и духовно мы созданы для существования на земле, проживать свою жизнь, зарабатывать пропитание, выживать на суше, я больше так не могу. Последний рывок. Плыви к беседке! Последний рывок Еще немножко, подбадривает меня настоятель. И в этот момент я принимаю решение. С меня хватит. Даже если осталось еще совсем немного. Моя надежда растаяла, и властителю Буйвело Альбиносу это тоже известно. Я разгадал его мерзкий план. Он перестал меня преследовать, наоборот, он плавает вокруг беседки, дожидаясь, когда я поплыву прямо к нему. Но еще больше угнетает поведение настоятеля, который продолжает от меня чего-то требовать, а сам палец о палец не ударит, чтобы помочь мне. Этот проклятый буйвол альбинос подплыл под беседку, а настоятель просто стоит там и ровным счетом ничего не делает. Он вполне бы мог прикончить этого буйвола вместе со своими людьми или еще что-нибудь предпринять, и все. Теперь мне стало ясно. Все, что произошло со мной в последние несколько минут, произошло по его вине. Я ведь сделал все, что он мне сказал, хотя и не хотел. Он попросил меня прийти в храм, убедил меня прыгнуть в воду, приказал плыть к беседке. Потом появился властитель Буйвол Альбинос. Как все это случилось, я просто в недоумении. Но я знаю одно. Все это из-за настоятеля. Он так и не говорит, прямо чего ему от меня нужно. Он продолжает говорить загадками, скрывая от меня информацию. Я даже не знаю истинную причину этих изнуряющих упражнений. Бегство от людей из министерства было утомительным, но осуществимым. Но заплыв к этой проклятой беседке, чем это могло мне хоть как-то помочь? Я смотрю на кромку пруда, потом оборачиваюсь и смотрю на бескрайний пейзаж раскинувшийся передо мной. Этот пейзаж обещает массу вариантов выжить, в отличие от настоятеля, который предложил мне только один вариант плыть к беседке. Ладно. Я принял решение. Вот оно. К конец. Финал. Собрав всю оставшуюся в моем теле энергию, Я выпрыгиваю из липкого, как смола, пруда, делаю кувырок через голову и мчусь со всех ног к бескрайнему пейзажу впереди, прочь от оставшегося в полном недоумении настоятеля и от проклятого буйвола альбиноса. Отцы и матери, братья, сестры, друзья нашей радиостанции. Это ваш ведущий Лап, И я хочу сделать важное объявление. Это срочное сообщение для всех местных общин прямо из министерства. Братья и сестры, прошу вас, будьте бдительны. Если вы увидите этого человека, находящегося в розыске, доложите о нем в министерство как можно скорее. Согласно официальным документам, этого человека зовут господин Сиам Дуангсук. Ему 57 лет. Он бывший врач традиционной медицины, его рост 159 см, цвет лица желтоватый. Он родился в Тамбоне, Кенгхой, в Сарабуре. Другими словами, он местный житель. По официальным данным, он подозревается в соучастии в мошеннических операциях, а также в незаконной деятельности, подрывающей государственную власть. Более того, Недавние события выявили его клеветнические измышления и недемократическую склонность к иной системе управления. По этой причине ему предъявлено обвинение в государственной измене как стороннику сепаратизма, который желает свергнуть существующий политический строй. Его недавние попытки будировать вопросы о значении ряда фраз, принятых в государстве, есть лишь один пример его криминальных правонарушений. Когда сам характер задаваемых им вопросов явным образом проистекает из злого умысла и желания возбудить народное негодование, я, ваш ведущий Черемлаб, не стану повторять в эфире вопросы господина Сьяма, чтобы не пропагандировать его незаконное поведение, хотя бы и непроизвольно. Однако я уверен, Что наши слушатели не сочтут за труд догадаться, на какого рода вопросы мы намекаем, особенно в отношении некоторых провокационных фраз, которые могут огорчить и травмировать сознание народа, тем самым подтверждая предъявленное ему обвинение в госизмене. Хочу быть с вами честным до конца. Допускаю, что я раньше когда-то встречался с этим субъектом, пресловутым господином самим, хотя мы и тогда, и сейчас отнюдь не близки. Этот субъект всегда вызывал подозрения. Есть свидетельство, что он был членом коммунистической партии Таиланда в свою бытность студентом и подвязался в сомнительном подпольном бизнесе. Он также водил в знакомство с экстремистски настроенными капиталистами, людьми, известными своими прозападным уклоном и презрением к традиционным ценностям нашего общества и культуры. Недавно ему удалось пробраться, словно червю, в политическую партию, которую подозревали в призывах к новой системе управления страной. Братья и сестры. Этот субъект проник в вышеупомянутую политическую партию, партию, которая стремилась разрушить славные традиции и культуру нашего свободолюбивого народа, а также свободы, которые мы завоевали кровью, потом и слезами, переняв их от наших предков. Братья и сестры. Эта политическая партия не способна произносить слова благодарность и преданность предкам нашего народа. Эта политическая партия на самом деле является питательной средой для тех людей, кого мы именуем неблагодарными, таких как господин Сям Политическая партия, которая делает прямо противоположное тому, что прокламирует, которая не заявляет честно о своих целях, партия, которая стремится продать душу нашей страны вырожденцам капиталистам они боготворят богатых, тех, кто эксплуатирует других, кто не отличает хорошего от плохого. Эта партия собирается изменить нашу страну, отдать все то, за что сражались наши предки, в руки капиталистов, чтобы иностранцы имели право разграблять и инвестировать в богатство нашей земли. Мои глазам не успеем моргнуть, как у нас не окажется страны, которую надо спасать. Наше правительство делает все возможное, чтобы подавить и уничтожить тех, кто лелеет тайные планы, кто затаился в нашем благопристойном обществе. Это долгий, но неизбежный процесс, необходимый для счастья народа. Арест Этого разыскиваемого субъекта, этого господина Сиама, лишний пример неумолимости нашего правительства. Проведенное им тщательное расследование предоставит обществу неоспоримые доказательства того, что господин Сиам Дуангсук, паразит, который присосался к вышеупомянутой партии с целью добиться краха нашей страны. По этой причине Правительство делает следующее официальное объявление. Если кто-либо видел или имеет сведения о местонахождении разыскиваемого субъекта, пожалуйста, сообщите о нем властям или задержите его, чтобы он мог быть предан правосудию. Итак, братья и сестры, друзья нашей радиостанции и все слушатели. Я, ведущий Черемлаб На этом заканчиваю свое объявление. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайт министерства. Вы также можете со своей стороны получать информацию и следить за последними новостями, касающимися этого субъекта, на сайте нашей радиостанции и на наших страничках в соцсетях. Да. Всё это и впрямь весьма печально. Я имею в виду известие о поведении этого субъекта. Давайте послушаем музыку, братья и сестры. музыку, которая сможет воодушевить нас на любовь и преданность своему народу. Я, ваш ведущий и диджей Лап, лично выбрал для вас эту песню. Послушайте и насладитесь ею прежде, чем мы уйдем на короткий перерыв. Песня называется "Отбросы общества". Выше приведённое объявление взято из передачи местной радиостанции.